Глава двадцать четвертая — о великолепном спектакле, заказанном для мисс Невеличи, и о первом появлении Николаса на сцене. На следующее утро Николас встал рано, однако он едва начал одеваться, когда на лестнице послышались шаги, и вскоре его приветствовали голоса мистера Фоллера, пантомимиста и мистера Ленвилла Трагика. В дома? — орал мистер Фоллер. — Эй, хо, дома! — восклицал басом мистер Ленвилл. — Черт бы их побрал! — подумал Николас. — Должно быть, они пришли завтракать. — Подождите минутку, сейчас я открою дверь. Джентльмены просили его не спешить, и чтобы скоротать время, принялись фехтовать тросточками на крохотной лестничной площадке к невыразимому смятению всех нижних жильцов. Входите сказал Николас, закончив свой туалет, ради всех чертей не поднимайте такого шума за дверью. Удивительно уютная маленькая ложа, сказал мистер Ленвилл, входя в первую комнату и предварительно сняв шляпу, дабы иметь возможность войти. Чертовски уютная. Для человека хоть сколько-нибудь привередливого она была бы чуточку слишком уютной, сказал Николас хотя это, несомненно, большое удобство — доставать, не вставая со стула. Все что угодно — с потолка, с пола и из любого угла комнаты, но такими преимуществами можно пользоваться только в помещении крайне ограниченных размеров. — Здесь вполне достаточно места для холостяка, — возразил мистер Ленвилл. — Кстати, это мне напомнило, моя жена, мистер Джонсон. Надеюсь, она получит хорошую роль в этой вашей пьесе. — Вчера вечером я просмотрел французский текст, — сказал Николас. — Мне кажется, что роль очень хороша. — А для меня что вы думаете сделать, старина? — осведомился мистер Ленвилл, потыкав тростью в разгорающийся огонь, а затем вытерев трость полой сюртука. — Что-нибудь такое грубое и ворчливое. — Вы выгоняете из дому жену с ребенком. — сообщил Николас, — и в припадке бешенства и ревности закалываете в кабинете своего старшего сына. — Да неужели? — воскликнул мистер Ленвил. — Вот это здорово! — Затем, — сказал Николас, — вас терзают угрызения совести, вплоть до последнего акта, и тогда вы решаете покончить с собой. Но как раз в тот момент, когда вы представляете пистолет к голове, часы бьют десять. — Понимаю! — закричал Ленвил. — Ой! — Очень хорошо. — Вы замираете, — продолжал Николас. — Вы припоминаете, что еще в младенчестве слышали, как часы били десять. Пистолет падает из вашей руки. Вы обессилены. Вы разражаетесь рыданиями и становитесь добродетельным и примерным человеком. — Превосходно, — сказал мистер Ленвилл. — Это картина выигрышная, очень выигрышная. — Опустите занавес в такой трогательный момент, и успех будет потрясающий. — А для меня есть что-нибудь хорошее? — с беспокойством спросил мистер Фоллер. — Позвольте-ка припомнить, — сказал Николас, — вы играете роль верного и преданного слуги. Вас выгоняют из дому вместе с вашей хозяйкой и ее ребенком. — Вечно я в паре с этим проклятым феноменом, — вздохнул мистер Фоллер. — И не правда ли мы идем в убогое жилище, где я не хочу получать никакого жалования и говорю чувствительные слова? — Да, — ответил Николас, — так получается по ходу пьесы. — Мне, знаете ли, нужен какой-нибудь танец, — сказал мистер Фоллер. — Все равно, ведь вам придется ввести танец для феномена, так что лучше вам сделать па -де -де и сберечь время. Па — танец одной пары. — Нет ничего легче, — сказал мистер Ленвилл, увидев, что молодой драматург смутился. — Но, честное слово, я не знаю, как это сделать, — заявил Николас. — Да ведь это же ясно, — возразил мистер Ленвилл. — Черт подери! Разве не ясно, как это сделать? Вы меня изумляете. У вас на лицо несчастная леди, маленький ребенок и преданный слуга в убогом жилище, понимаете? — Так вот, слушайте. Несчастная леди опускается в кресло и прячет лицо в носовой платок. — Почему ты плачешь, мама? — говорит ребенок. — Не плачь, мама, а то я тоже заплачу. — И я, — говорит верный слуга, растирая себе глаза рукавом. — Что нам делать, чтобы подбодрить тебя, дорогая мама? — говорит дитя. — Да, что нам делать, — говорит верный слуга. — О, Пьер! — — говорит несчастная леди, — как бы я хотела избавиться от этих мучительных мыслей. — Постарайтесь, сударыня, — говорит верный слуга, — приободритесь, сударыня, отвлекитесь. — Да, — говорит леди, — да, я хочу научиться страдать мужественно. — Вы помните тот танец? который в дни боли счастливый вы, верный мой друг, исполняли с этим милым ангелом. Он неизменно действовал успокоительно на мою душу. Вот дайте мне увидеть его еще раз, пока я жива. Ну вот, пока я жива, сигнал оркестру, и они пускаются в пляс. Это как раз то, что нужно, не правда ли, Томми? — Совершенно верно, — ответил мистер Фольдер, — несчастная леди падает в обморок по окончании танца, живая картина и занавес. Извлекая пользу из этих и других уроков, являвшихся результатом личного опыта обоих актеров, Николас охотно угостил их наилучшим завтраком, какой только мог предложить, и, наконец, избавившись от них, приступил к работе, не без удовольствия убедившись, что она значительно легче, чем он предполагал. Он усердно трудился весь день и не покидал своей комнаты до самого вечера, а затем отправился в театр, куда Смайк ушел до него, чтобы представлять вместе с другим джентльменом всеобщее восстание. Здесь все люди так изменились, что он едва мог их узнать. Фальшивые волосы, фальшивый цвет лица, фальшивые икры, фальшивые мускулы — люди превратились в новые существа. Мистер Ленвилл был полным сил воином грандиозных размеров. Мистер Крамль с пышной черной шевелюрой, затеняющей его широкую физиономию, шотландским изгнанником с величественной осанкой. Один из старых джентльменов — тюремщиком, а другой — почтенным патриархом. Комический поселянин, доблестным воином, не лишенным искры юмора, оба юных Крамльса принцами, а несчастные влюбленные отчаявшимся пленникам. Все было уже приготовлено для роскошного банкета в третьем акте, а именно две картонные вазы, тарелка с сухарями, черная бутылка и бутылочки из-под уксуса. Короче говоря, все было готово и поистине великолепно. Николас стоял спиной к занавесу, то, созерцая декорации первой сцены, изображающие готическую арку фута на два ниже мистера Краммельса, который должен был, пройдя под этой аркой, совершить свой первый выход, то, прислушиваясь к двум-трем зрителям, которые щелкали орехи на галерке и рассуждали, есть ли еще кто-нибудь, кроме них, в театре, когда к нему запросто обратился сам директор. — Были сегодня в зале? — спросил мистер Краммельс. — Нет, — ответил Николас, — еще нет, но я собираюсь смотреть представление. — Билеты шли недурно, — сказал мистер Краммельс. — Четыре передних места в середине и целая ложа. — Вот как? — сказал Николас. — Должно быть для семьи? — Да, — ответил мистер Краммельс. Это очень трогательно. Там шестеро детей, и они приходят только в том случае, если играет феномен. Трудно было кому-нибудь, кто бы он ни был, посетить театр в тот вечер, когда бы феномен не играл, поскольку он ежевечерне исполнял по меньшей мере одну, а нередко две или три роли. Но Николас, щадя отцовские чувства, не стал упоминать об этом пустяшном обстоятельстве, И мистер Краммельс продолжал говорить, не встретив возражений. — Шестеро! — сказал этот джентльмен. — Папа и мама — восемь, тетка — девять, гувернантка — десять, дедушка и бабушка — двенадцать. Потом еще лакей, который стоит за дверью с мешком апельсинов и кувшином воды, настойный на сухарях и бесплатно смотрит спектакль через окошечко в двери и ложи, и за всех одна гинея. И выгодно брать ложу. — Удивляюсь, зачем вы пускаете столько народу? — заметил Николас. — Ничего не поделаешь, — отозвался мистер Краммельс. — Так принято в провинции. Если детей шестеро, то приходит шестеро взрослых, чтобы держать их на коленях. В семейные ложи всегда помещается двойное количество. Дайте звонок оркестру Граден. Эта незаменимая леди выполнила приказ и вскоре можно было услышать, как настраивают три скрипки. Эта процедура растянулась на столько времени, насколько предположительно могло охватить терпение у публики. Наконец, ей предложили второй звонок, являвшийся сигналом начинать всерьез, после чего оркестр заиграл всевозможные популярные мелодии с неожиданными вариациями. Если Николас был поражен переменой к лучшему, происшедшей с джентльменами, то превращения леди оказались еще более изумительными. Когда из уютного уголка директорской ложи он узрел миссис Невеличи... В ослепительно белом муслине золотой каймой, И миссис Крамльс во всем величии жены изгнанника, И мисс Бравасса во всей прелести на И мисс Сневеличи, и мисс Бельвони В белом шелковом костюме пожа, Исполнявшего свой долг всюду, И клявшегося жить и умереть на службе у всех и каждого, он едва мог сдержать свой восторг, выразившийся в громких аплодисментах и глубочайшем внимании к происходящему на сцене. Сюжет пьесы был в высшей степени интересен. Неизвестно было, в каком веке, среди какого народа и в какой стране он развертывается, и, быть может, благодаря этому он был еще восхитительнее так как за неимением предварительных сведений никто не мог догадаться, что из всего этого получится. Некий изгнанник что-то и где-то совершил с большим успехом и вернулся домой с триумфом, встреченный приветственными кликами и звуками скрипок, вернулся, дабы приветствовать свою жену. Леди с мужским складом ума, очень много говорившую о костях своего отца, которые, по-видимому, остались непогребенными, то ли по своеобразной причуде самого старого джентльмена, то ли вследствие предосудительной небрежности его родственников, это осталось невыясненным. Жена изгнанника находилась в каких-то отношениях с патриархом, жившим очень далеко в замке. А этот патриарх был отцом многих из действующих лиц, но он хорошенько не знал, кого именно, и не был уверен, своих ли детей воспитал у себя в замке или не своих. Он склонился к последнему и, находясь в замешательстве, развлек себя банкетом. Во время коего некто в плаще сказал «Берегись!» Но ни один человек, кроме зрителей, не знал, что этот некто и был сам изгнанник, который явился сюда по невыясненным причинам, но, может быть, с целью стащить ложки. Были также еще приятные маленькие сюрпризы в виде любовных диалогов между удрученным пленником и мисс Невеличи, и между комическим воином и мисс Браваса. Кроме того, у мистера Ленвилла Было несколько очень трагических сцен в темноте во время его кровожадных экспедиций, потерпевших неудачу благодаря ловкости и смелости комического воина, который подслушивал все, что говорилось на протяжении всей пьесы, и неустрашимости мисс Невеличий» которая облачилась в трико и в таком виде отправилась в темницу к своему пленному возлюбленному, неся корзиночку с закусками и потайной фонарь. Наконец обнаружилось, что патриарх и был тем самым человеком, который так неуважительно обошелся с костями тестя изгнанника. И по этой причине жена изгнанника отправилась в замок патриарха, чтобы убить его и пробралась в темную комнату, где после долгих блужданий в потемках все сцепились друг с другом и вдобавок принимали одного за другого, что вызвало величайшее смятение, а также пистолетные выстрелы, смертоубийство и появление факелов. После этого вперед выступил патриарх, и, заметив с назначительным видом, что теперь он знает все о своих детях и сообщит им это, когда они вернутся. Заявил, что не может быть более благоприятного случая для сочетания брака молодых людей. Затем он соединил их руки с полного согласия неутомимого пажа, который, будучи кроме этих троих единственным оставшимся в живых, указал своей шапочкой на облака, а правой рукой — на землю, тем самым призывая благословение и давая знак опускать занавес, что и было сделано при дружных рукоплесканиях. — Но как, по-вашему, — осведомился мистер крамльс когда Николас снова прошел на сцену? — Мистер крамльс был очень красен и разгорячен, потому что эти изгнанники — отчаянные люди, когда дело доходит до крика. — По-моему, великолепно, — ответил Николас. В особенности мисс Невелича была необычайно хороша. — Это гений, — сказал мистер Крамблс. Эта девушка — настоящий гений. Кстати, я подумываю о том, чтобы поставить вашу пьесу в ее заказанный вечер. — Когда? — переспросил Николас. — В ее вечер, заранее заказанный. Вообще, бенефис, когда ее друзья и патроны заказывают спектакль, пояснил мистер Крамблс. А, понимаю, отозвался Николас. Видите ли, сказал мистер Крамблс, в такой день пьеса несомненно пройдет. Если даже она не будет пользоваться тем успехом, на который мы рассчитываем, то, знаете ли, мы ничем не рискуем. То есть вы, поправил Николас. Я и сказал я, возразил мистер Крамблс в понедельник на будущей неделе что вы на это скажете пьесу вы сделаете задолго до этого и конечно успеете разучить роль любовника не могу сказать что задолго до этого ответил николас но к тому времени я пожалуй берусь приготовиться прекрасно продолжал мистер кральс итак будем считать вопрос решенным теперь я хочу просить вас еще кое о чем В таких случаях проводится маленькая, как бы это сказать, маленькая компания по сбору голосов. Вероятно, среди патронов, — осведомился Николас, — среди патронов. Но у Сневеличи было столько бенефисов в этом году, что она нуждается в приманке. У нее был бенефис, когда умерла ее свекровь, еще бенефис, когда умер ее дядя по миссис Крамльс у меня были бенефисы в день рождения феномена, в годовщину нашей свадьбы и по случаю других такого же рода событий, так что, собственно говоря, хороший бенефис связан с некоторыми трудностями. — Мистер Джонсон, не согласитесь ли вы помочь бедной девушке? — сказал Крамльс, присаживаясь на барабан. Взяв большую понюшку, табаку и пристально поглядев в лицо своему соседнику, Что вы имеете в виду? — спросил Николас. — Как вы думаете, не можете ли вы уделить завтра утром полчасика, чтобы зайти вместе с ней к двум-трем патронам? — вкрадчивым голосом прошептал директор. — Знаете ли, — сказал Николас, с видом явно протестующим, — мне бы этого не хотелось. «Феномен будет ее сопровождать», — сказал мистер Краммельс. «Когда мне это предложили, я тотчас разрешил феномену пойти». Ровно ничего неприличного в этом нет. «Мисс, невеличие воплощения части, сэр, это принесло бы существенную пользу. Джентльмен из Лондона, автор новой пьесы...» — Актер, выступающий в новой пьесе, первое появление на подмостках — это дало бы нам великолепный бенефис, мистер Джонсон. — Мне очень грустно, — омрачает надежды, кого бы то ни было, и в особенности леди, — ответил Николас. — Но право же я бы хотел решительно отказаться от участия в компании. — Что сказал мистер Джонсон, Винсент? — раздался голос над самым его ухом. Оглянувшись, он увидел, что за его спиной стоят миссис Краммельс и сама мисс Сневеличи. — У него есть возражение, дорогая моя, — ответил мистер Краммельс, смотря на Николаса. «Возражение — Возражение! — воскликнула миссис Краммельс. — Возможно ли это? — О, надеюсь, что нет! — вскричала мисс Сневеличи. Конечно, вы не столь жестоки, о, боже мой! О, я подумать только, сколько надежд я возлагала на вас! Мистер Джонсон не станет упорствовать, дорогая моя, — сказала миссис Краммельс. Будьте о нем лучшего мнения и не думайте эту Галантность, человечность, все лучшие чувства, свойственные его натуре, должны оказать поддержку этому замечательному начинанию которая растрогала даже директора, — улыбаясь, — сказал мистер Крамльс. — И жену директора, — добавил миссис Крамльс привычным трагическим тоном. — Полно, полно, вы смягчитесь, знаю, что смягчитесь. — Не в моей натуре, — сказал Николас, тронутый этими мольбами, противиться каким бы то ни было просьбам, разве что с ними связано что-нибудь дурное. А кроме гордости я не нахожу ничего, чтобы мешало мне это сделать. Я здесь никого не знаю, и меня никто не знает. Пусть будет, по-вашему, я сдаюсь. Бис невеличия тотчас залила с румянцем и рассыпалась в выражение благодарности. На этот последний товар отнюдь не поскупились также и мистер, и миссис Краммельс. Было условлено что Николас зайдет к ней на квартиру завтра в один часов утра. И вскоре после этого они расстались. Он, чтобы вернуться домой к своим писаниям, мисс Невеличи переодеться для следующей пьесы, а бескорыстный директор и его жена подсчитать возможный доход от предстоящего бенефиса, так как согласно торжественному договору им надлежало получить две трети всей прибыли. На следующее утро, в назначенный час, Николас отправился на квартиру мисс Сневеличи, находившуюся на улице, именуемой ломберт стрит в доме Портнова. В маленьком коридорчике сильно пахло утюгом. А дочь Портнова, открывшая дверь, находилась в возбужденном состоянии духа, в каком так часто пребывают семьи в день стирки белья. «Кажется, здесь живет мисс Сневеличи». — спросил Николас, когда дверь открылась. Дочь Портнова ответила утвердительно. — Не будете ли вы так добры уведомить ее, что пришел мистер Джонсон? — сказал Николас. — О, пожалуйста, поднимитесь наверх! — с улыбкой ответила дочь Портнова. Николас последовал за молодой леди, и его ввели в маленькую комнату, Во втором этаже сообщавшуюся задней комнатой, где, как предположил он, судя по приглушенному звону чашек и блюдец, мисс невеличи в тот момент завтракала в постели. — Вам придется подождать, будьте так добры, — сказала дочь Портнова после недолгого отсутствия, во время которого звон прекратился и уступил место шепоту. — Она скоро выйдет. — С этими словами она подняла штору и, как думала она, отвлекла таким путем внимание мистера Джонсона от комнаты и привлекла его к улице, после чего схватила какие-то вещи, сушившиеся на каминной решетке, имевшие большое сходство с чулками, и убежала.